Глава 30. Юный именинник лежал на полу, свернувшись калачиком, и едва мог шевелиться. Он что-то невнятно стонал и бредил, а я пребывал в полнейшем изумлении и недоумении. «Какого черта происходит? Неужели это последствия от моего удара в живот? Мог ли я, не желая того, не рассчитать силы, спровоцировать, к примеру, разрыв кишечника? Наверное, все-таки нет. Но только при том условии...» что он не страдал от какого-нибудь заболевания или уже не имел старых травм. Тогда, конечно же, залетевшее в живот колено могло стать причиной чего угодно. Не хотелось бы потом обвинений в том, что я стал причиной смерти мальчишки. Элем, к счастью, ориентировался в доме значительно лучше меня, поэтому знал, в какую сторону бежать за помощью. Всего через минуту вокруг корчащегося возле стола Ера собралась целая делегация. Тут был и его отец, который смерил меня злобным взглядом, быстро определив причины и следствия у сегодняшнего происшествия, и малолетний арен который путался у всех под ногами, и даже мать обоих братьев прибежала на эту суету. Она, кстати, тоже была целительницей, поэтому тут же склонилась над сыном, распростирая руки, и терзающие его болезненные спазмы заметно стихли. Вскоре подошли и другие люди с гербом эстуанов на одежде. И нас всех, включая Астру и даже арана, оттеснили от юноши. К матери Гера присоединились еще двое пожилых мужчин, которые принялись водить ладонями над страдающим подростком, и я испытал некоторое облегчение. «Нет, но сейчас ты -то его точно откачают, чтобы там с ним не произошло». «Это все твоих рук дело?» Строго обратился ко мне глава семейства, и лица тех, кто не был занят лечением, обернулись в мою сторону. «Возможно, Дамин низ». Не стал отрицать я. «Пару часов назад у нас с Ерой состоялся небольшой поединок, и я не могу поручиться, что ему стало плохо не из-за моего удара». «Ты понимаешь, что ты нади Договорить аристократу не дала Астра, которая, словно дикая утка, защищающая свой выводок, вклинилась между нами. Ее огненная шевелюра взметнулась подобно языкам лесного пожара, настолько стремительно она подскочила к нам. «Вы не можете обвинять Данмара в произошедшем! Яра давно уже жаловался на боли в животе! Я тому свидетель!» «Пока что я предпочитаю доверять своим глазам, а не вашим словам, Дамино Персус!» Холодно парировал низ. «Сегодня мой сын был здоров и весел, а сейчас лежит, изнемогая от болей. «Значит, для вас мои слова ничего не значат!» Возмутилась рыжеволосая, нисколько не тушуясь перед остальными членами рода Истуан. «Я могу поклясться именем Воргана, что так оно и было!» «Не воспринимайте близко к сердцу, Астра!» Продолжал стоять на своем мужчина. «Но вы, насколько мне известно, были не в лучших отношениях с Ера». «Это...» Теперь уже девушка немного смутилась, не в силах отрицать известный факт. «Это не...» «В общем, в последнее время все изменилось! Мы с вашим сыном стали гораздо лучше ладить!» И снова это лишь слова. «А разве тот факт, что я присутствую на этом празднике, не подтверждает их?» С вызовом поинтересовалась аристократка, и теперь уже глава рода не нашелся, что ей возразить. «Перестаньте!» В разговор вклинился другой мужчина из Эстуан, возрастом едва ли младше Ниса. «Сейчас вы не поможете моему племяннику глупыми склоками! Давайте просто подождем, что скажут целители!» Перепалка на этом пока угасла, но явно не закончилась. Интуиция мне подсказывала, что к этому разговору нам еще предстоит вернуться. Ведь чем дальше лекари пыхтели над Йера, тем чаще я ловил на себе недружелюбные взгляды его семейства. Так что вопрос, когда буря грянет с новой силой, оставался очень даже насущным. «Бесполезно!» – в отчаянии вскрикнула Дамина Эстуана, опуская руки. «Ему не становится лучше! Его душа ускользает от нас!» «Если б я был простым двенадцатилетним мальчиком, то меня бы от этих слов пробило на холодный пот». Оброшенный вдогонку многообещающий взгляд отца Ера, без сомнения, обратил бы меня в паническое бегство. Но я видел смерти несчислимое множество раз, причем не только чужую, но и свою собственную. Поэтому перспектива обзавестись новыми врагами меня не сильно пугала, но и не радовало, надо сказать. Особенно, если учитывать, что рот Истуан я уже начал считать по отношению к себе дружески настроенным. «Опишите, что вы почувствовали!» Я дерзко растолкал толпу родственников и вплотную подошел к женщине, требовательно смотря в ее глаза. Она немного поколебалась, обменявшись взглядами с мужем, но все же ответила. «Мы ничего не можем сделать», — дрожащим голосом объявила мать, держа на руках умирающего сына. «Я вливаю всю свою энергию в никуда! У Ера в поселилось какое-то прожорливое нечто, не позволяющее его вызволить!» Оба старика-целителя согласно закивали, подтверждая слова домины. Их ощущения в этом плане оказались схожими. «Прожорливое нечто», – задумчиво повторил я, вспоминая все лекции по целительству, которые я посетил. Конечно, куда больше бы могли помочь воспоминания из моей прошлой жизни, которые я точно так же пытался воскресить в своей памяти, но мне удавалось ухватывать лишь какие-то смутные обрывки. Но и на них особо рассчитывать не приходилось, ведь эти фрагменты никак не желали оформиться в полноценную картину. «Несите его на кровать!» Распорядился я, понимая, что счет может уже идти на минуты. Если даже лекари оказались бессильны, то терять уже точно нечего. Мой уверенный тон вселил некую надежду в собравшихся, и они засуетились вокруг Ера, пытаясь взять его на руки, не сделав при этом еще хуже. «Что ты собираешься делать?» Подозрительно поинтересовался Нис с хмурым и недоверчивым взглядом, встречая мою инициативу. «Хочу взглянуть, что мешает вашим целителям», — коротко бросил я. «Каким это образом?» «Мне придется сделать надрез на животе вашего сына», — честно признался я, — «и устранить причину, которая не дает его вылечить». «Ты сбрендил?» — яростно рявкнул глава Эстуан. «Ты же убьешь его!» «Он и так умирает!» Не остался я в долгу, тоже повышая голос. «Если вы хотите, чтобы Ера задержался в этом мире, то обеспечьте мне кипяченую воду, много ткани, нож и нитки с загнутой иглой!» Мужчина скрипнул зубами, глядя на то, как полубесчувственное тело его старшего сына уносят на второй этаж. И Я уж было подумал, что он прикажет схватить меня и бросить в темницу, которая должна быть у каждого уважающего себя аристократа. Но нет. На этот раз снова пронесло. «Принесите все, что он хочет!» Распорядился глава рода, а потом снова обратился ко мне. «Если он умрет, то я никогда не прощу тебе этого мальчишка». «Я сам себе не прощу!» Соврал я, наблюдая за беспорядочной суетой в доме. Когда мы поднялись наверх и вошли в комнату, то увидели, что слуги уже натаскали половину большой бадьи теплой воды, притащили тюк льняной ткани, а на столе разложили целый набор ножей всех размеров и форм. «Владеющие воды есть среди вас?» – обратился я к бестолково мнущимся аристократам. «Я магистр этой стихии!» Из-за спин родственников ера вышел престарелый мужчина, выглядящий так, словно болел чем-то хроническим и неизлечимым. Я бы мог посчитать, что ему уже перевалило за 50 или даже 60, настолько заметны были морщины на его лице. Да вот только живое сияние ярких глаз члена рода Эстуан почему-то наводило меня на мысль, что едва ли его возраст перевалил за сорок. Неужели искра так сильно способна выжигать своего носителя? Воистину, не зря ступень магистра считается такой опасной. «Мне понадобится ваша помощь!» – прямо заявил я. «К вашим услугам!» Охотно согласился тот, украдкой бросая взгляд на Ниса, словно желал убедиться, что его готовность помочь сыну главы не останется незамеченной. «Мне нужно, чтобы вы поддерживали кипение вот в этом сосуде!» Я взял один из медных тазов, в котором слуги таскали воду, и щедро зачерпнул из водье. «Также вам потребуется помощник, который станет менять ее всякий раз после того, как там будет прополоскана хоть одна тряпка!» «Что ты собираешься делать?» На этот раз ко мне с этим вопросом подошла мать Ера, взволнованно теребя край платья. «Ты же будущий целитель, я права?» «Я посещаю занятия в Девинатории сразу по двум направлениям, включая целительство». Согласно кивнул я. «А если так, то разве вам еще не объясняли, что живот ни в коем случае нельзя трогать?» И тут я не смог не признать ее правоту. С уровнем медицины этого мира полостные операции отсутствовали здесь как класс. Местные врачеватели, даже из числа владеющих, могли лишь восстановить переломы костей, извлечь из мяса обломок стрелы, заживить глубокую рану, срастить сосуды и вены. Но ранение брюшной полости считалось смертельным. Практически в 100% случаев. А все потому, что сепсис и заражение крови при попытках хирургического вмешательства убивали пациента вернее, чем вражеский клинок. И целители, не имеющие понятия о таком явлении, как бактерии, оказывались бессильны против воспаления и гноя. А потому в обществе бытовало убеждение, что пытаться излечить раненого в живот – это только продлевать его муки. Я же собирался эту убежденность немного пошатнуть, для чего и заставил магистра воды поработать кипятильником. Не бог весь какой способ для обеззараживания, но всяко лучше, чем ничего. «Просто делайте то, что я говорю!» Убежденно попросил я женщину. И тогда быть может, у вашего сына появится шанс пережить сегодняшнюю ночь. Леди Эстуан с видом мученицы прикрыла свои наполненные тревогой глаза и коротко кивнула, соглашаясь со мной. Потеря старшего ребенка для нее казалась чем-то непостижимо ужасным, поэтому она пребывала в готовности рискнуть и поверить в чудо, которое я ей пообещал. Уже предполагая, что могло случиться с юным именинником, я начал оглядывать комнату в поиске того, что может мне помочь удержать его в мире живых, но ничего подходящего не находил. Да я и в целом не мог представить предмет средневекового мира, подходящий для требуемой задачи. Вскоре я мысленно хлопнул себя по лбу, вспомнив, что рядом со мной целое семейство владеющих, и нужную вещь можно просто создать. «Владеющие Земли есть?» Задал я вопрос, обращаясь к аристократам, и на этот раз вперед вышел сам Нис Эстуан. «Есть! Что ты хочешь?» «Я понимаю, что вы больше воин, а не ремесленник, и подобное предложение может вас оскорбить?» Я начал издалека, не желая заработать новых минусах Харму от отца Ера, но почти тут же был перебит вспышкой его раздражения. «Изъясняйся короче!» – рявкнул глава семьи. «На кону сейчас жизнь моего сына!» «Хорошо!» Легко согласился я. «Мне нужно, чтобы вы из этого заварника сделали длинную загнутую трубку!» Я взял из тумбы фарфоровый чайничек и вручил его отцу Суера. Надеюсь, ничего непосильного я от него не попросил. Низ молча принял у меня предмет посуды и без разговоров принялся гладить его со всех сторон ладонями, пока тот не начал таять в его руках, словно горячий воск. Как же все-таки просто и интересно живет владеющим! Когда аристократ исполнил то, что я просил... Настал черед браться за ножи. Других хирургических инструментов тут не было, поэтому обходиться будем малым. «Есть огненная вода!» – спросил я напоследок, уже нависая с клинком на готове над покрытым испаренной ера. И, к моему удивлению, искомое действительно нашлось за кромах у отца парня. «Дай дьявол памяти, когда я поставил последнюю партию флоги, Умеют аристократы растягивать удовольствие». Не свернулся спустя пару десятков секунд, принеся два половинных флакона, и поставил передо мной, продолжая взволнованно следить за каждым моим действием. «Ну что ж, вроде все готово, значит, можно приступать». Одним быстрым движением я вспорол дорогую ткань парадного одеяния Ера, и кто-то из присутствующих судорожно втянул воздух. «Видимо, со стороны это выглядело слишком резко, и некто испугался, что я мог поранить юного именинника. Но нет. Тысячелетия прошли с того момента, когда я испытывал волнение перед тем, как пустить кому-либо кровь. Рука моя оставалась тверда и уверена, а потому я не оставил даже лишней царапины на теле мальчишки». Вымыв руки, тщательно протерев спиртом свой рабочий инструмент и кожу на месте предстоящей операции, я с тревогой отметил что живот у Эстуана твердый, словно он наглотался булыжников. Похоже, мои подозрения о разрыве кишечника начали подтверждаться. С легким раздражением, посмотрев на клювообразное острие, зогнутого в обратную сторону ножа, которое обычно использовали для срезания жил с дичи, я принялся слой за слоем распарывать плоть ера. Кожа, тончайшая жировая прослойка, мышцы живота. Я провел острием не менее пяти раз от правого ребра до самого паха, пока непослушная нутро аристократа не явила мне себя во всей своей отторгающей мерзости. Тяжелая вонь хлынула в воздух комнаты, и высокородные господа тут же изменились в лицах, несмотря на то, что на поле боя бывали многие из них. Видимо, стоять над поверженными врагами, растерявшими свои потроха, было легче, чем наблюдать за балансирующим на краю гибели молодым родственником. Стараясь минимизировать шанс заражения, я принялся закручивать силой своей искры над стонущим в бессознательном состоянии парнем воздушную воронку. Чем меньше всякого мелкого мусора попадет в разрез, тем лучше. Ведь каждая случайная пылинка – это потенциальный источник воспаления. А уж найти стерильное помещение в этом средневековье – задача была попросту невыполнимой. В целом, внутренности Ера выглядели очень паршиво. Он неспросто жаловался Астре на боли в животе, ведь как минимум в двух местах на петлях его кишечника выпирали какие-то вздутые пузыри. Пусть я не был большим специалистом по кишечным патологиям, но в свое время выпотрошил немало душ в аду. Так что как должны выглядеть внутренние органы представление имел. Тут уж любой, кто кромсает себе подобных на протяжении тысячелетий, станет хорошим знатоком анатомии. Здесь же налицо было какое-то хроническое заболевание. Возможно, даже врожденное. Ведь такие грыжи на кишках за один день не вырастают. Это уж точно. Больше походило на то, что на протяжении месяцев, а то и лет, некоторые участки внутренности Ера постепенно истончались и выпячивались. И в принципе, при таком недуге мой удар действительно мог спровоцировать разрыв. Собственно, именно это я сейчас и наблюдал. Одно из этих вздутий лопнуло, извергнув через себя полупереваренный праздничный ужин прямо в брюшную полость. Насколько же плохая это была идея тащить меня на поединок на полный желудок. Вполне возможно, что если парень не налегал на вино и закуски, то не заимел бы столь серьезных последствий, грозящих смертью. Но теперь-то уже поздно рассуждать. Мать Ера, узрев эту размазанную по внутренностям сына мешанину из слизи и дерьма, скинула ладони к бледному лицу. В ее глазах парень был уже не жилец. Ведь она лучше любого другого знала, что последствия такой жуткой травмы убьют буквально любого. «Дамина Истон. позвал я, но женщина словно бы меня не услышала. «Дамина!» – рявкнул я уже значительно громче, выводя целительницу из оцепенения. «Постарайтесь сделать так, чтоб Ера не чувствовал боли. Поделитесь с ним своей энергией!» Подобная процедура не была чем-то необычным и практиковалась чуть ли не каждым лекарем. Нечто похожее провернули врачеватели еще на арене Стаосимом, когда мой клинок проткнул его межреберный нерв. Так что аристократка молча принялась за знакомую работу, избегая задавать лишние вопросы. «Я же взялся за очищение полости живота, которая сейчас была заполнена остатками обильного пира и продуктами начинающегося воспаления» и для этого мне понадобилась та самая трубка, которую сделал низ из кенсийского чайника. Один ее конец я опустил в распоротое нутро парня, а на другом сформировал свои аниме Игнис небольшое завихрение из воздуха, которое начало тянуть содержимое, вывалившееся из кишечника, издавая при этом противные хлюпующие звуки. Лично меня Сия нисколько не трогало, но краем глаза я заметил, как побледнели лица у некоторых людей, которые наблюдали за ходом операции. Дамы начали прикладывать к носу надушенные платки, словно их аромат мог перебить витающее по комнате зловоние, а мужчины только морщились, но продолжали смотреть. Отойдите все на два шага назад! приказал я, не боясь задеть честь высокородных господ. В этой ситуации было недоприличий. И снова меня послушались все, кроме разве что матери и отца Ера. Женщина оставалась стоять, выливая в парня свою жизненную силу, а глава рода упрямо продолжал следить за моими манипуляциями с нескрываемым недоверием. Чистка затянулась весьма надолго, а некоторые особо крупные сгустки, не проходящие в трубку, мне и вовсе приходилось извлекать своими пальцами, надеясь, что этим самым я не подсажу парню какую-нибудь инфекцию. Сам молодой Эстуан в этот момент что-то нечленораздельно бормотал и бредил, находясь на границе бессознательности и яви, но резких движений не делал, что уже утешало. Могу представить его удивление, если он вдруг очнется и увидит себя распоротом, словно тушу в мясной лавке. Через какое-то время мать Ера окончательно выдохлась, едва не свалившись на пол. Поэтому ей на замену пришлось стать другому лекарю, который точно так же выставил ладони над головой парня. «Найдите еще целителей!» – тихо сказал я, обращаясь к главе семьи. «И чем больше, тем лучше». Мое новое поручение принялись исполнять мгновенно, и из комнаты исчезла едва ли не половина присутствующих. Что ж, так даже лучше. Чем меньше ртов будет дышать над оперируемым, тем больше у него останется шансов выжить. «Наверное». Вскоре к нам присоединилось еще два лекаря, а к тому времени, когда небо за окном окрасилось дегтерной чернотой, прибыло еще четверо. Они по очереди вливали энергию в тело мальчишки, сменяя друг друга каждые полчаса, чтобы не истязать свою искру сильным истощением. К тому времени, когда выдыхался последний, первый успевал уже отдохнуть и восстановиться, и именно благодаря их стараниям молодой аристократ еще не отправился знакомиться с князем тьмы. Закончив с чисткой, я снова взялся за нож, несколько грубовато оттяпав поврежденные части кишечника, а затем схватился за нитку с иголкой. Еще в прошлой жизни я слышал, что в этом деле нет ничего сложного. Белая сшивай с белым, красная с красным, желтая с желтым. Проси за там вроде бы не говорилось, но принцип должен быть тем же. Острие иглы проткнуло разорванную кишку, и тонкая шелковая нить стянула первым стежком два разорванных края. «Вроде неплохо получается. Только не думаю, что их можно оставить внутри парня». «Нужно как можно скорее исцелить место разрыва», — сказал я целителям, когда закончил шить. «Нитки придется снять. Вряд ли они приживутся». Коротко кивнув, владеющие начали работать сразу втроем, чтобы ускорить заживление, и уже через десяток минут я снял швы с толстого кривого рубца. Второй грыжевой пузырь, надувшийся на внутренностях Ера, я трогать не стал. Как-нибудь придется ему с этим жить, потому что если я возьмусь из-за него тоже, то парень стопроцентно не увидит завтрашнего утра. Теперь настал черед зашивать и сам разрез. С этой задачей я провозился еще некоторое время, пытаясь сделать это быстро, а не ровно. «Не знаю даже, будет ли мне благодарен юный эстуан за этот огромный кривой шрам на животе, но если он захочет мне высказать какие-либо претензии, ему придется для начала выжить». «Пока что все, сказал я, чувствуя, как наливается свинцом затекшее от долгой неподвижности тело. «Сегодня уже ничего нельзя сделать». «Сьера, все будет хорошо!» Тут же требовательно осведомился глава семейства, нависая надо мной. Боюсь, что ответа на этот вопрос нет даже у Воргана. Ведь борьба за его жизнь только начинается.